Глава 3 Преодоление тела. Процесс мышления происходит не в вакууме. Всякий раз, когда у нас появляется та или иная мысль, в мозгу происходит биохимическая реакция. Мы производим некое вещество. Как вы вскоре узнаете, после этого мозг отправляет телу определенный химический сигнал, служащий передатчиком мысли. Получив химическое послание от мозга, тело запускает цепь реакций, соответствующих содержанию мысли, а затем отправляет в мозг подтверждение, что в данный момент оно, тело, чувствует то же самое, что думает мозг. За последние десятилетия ученые выяснили, что тело и мозг взаимодействуют посредством электромагнитных импульсов. У нас на плечах расположен целый химический завод, обеспечивающий множество функций организма. На внешней поверхности каждой клетки имеются рецепторы, которые получают информацию извне. При совпадении химического состава, частоты и электрического заряда рецептора и входящего сигнала клетка настраивается на выполнение определенных задач. Существует... Три типа веществ, регулирующих взаимодействие мозга и тела. Нейромедиаторы, нейропептиды и гормоны. Все эти вещества получили название легандов, от латинского ligare, связывать. С их помощью мозг оказывает воздействие на клетку, и происходит это за тысячные доли секунды. Нейромедиаторы — это химические посредники, которые служат для передачи сигналов между нервными клетками, что обеспечивает взаимодействие мозга и нервной системы. Существуют различные виды нейромедиаторов, и каждый из них выполняет особую функцию. Некоторые оказывают возбуждающее действие на мозг, другие, напротив, замедляют его работу, третьи отвечают за процессы засыпания или пробуждения. Под воздействием нейромедиаторов происходит разрыв или, наоборот, закрепление нейронных связей. Нейромедиаторы также могут изменять сообщение непосредственно в момент его отправки. Так что нейрон-адресат и все связанные с ним нейроны получат уже отредактированную информацию. Нейропептиды, еще одна разновидность легандов, входят в состав большинства нейромедиаторов. Синтез нейропептидов происходит в основном в гипоталамусе. Новейшие исследования показывают, что они также вырабатываются иммунной системой. Эти вещества пропускаются через гипофиз, а тот передает телу химическое сообщение, содержащее определенную команду. Двигаясь в потоке крови, нейропептиды прикрепляются к клеткам различных тканей, в основном желез, и активизируют гормоны, Третий тип легандов, который отвечает за появление тех или иных чувств. Таким образом, нейропептиды и гормоны — это химическая основа человеческих ощущений. Для наших целей удобно такое деление. Нейромедиаторы — химические посредники на уровне мозга и сознания. Нейропептиды связывают мозг и тело, из-за чего мы испытываем чувства, равноценные нашим мыслям, а гормоны формируют ощущение на уровне тела. Например, когда у вас возникает сексуальная фантазия, в действие вступают все три фактора. Как только у вас появляются первые мысли, мозг тут же вырабатывает ряд нейромедиаторов, и те активируют нейронную сеть. И в итоге создаются мысленные образы. Затем... Эти вещества стимулируют выброс в кровоток соответствующих нейропептидов. Достигая половых желез, нейропептиды присоединяются к их клеткам, что заводит гормональную систему, и готово, процесс пошел. Мозг создает настолько реалистичные фантазии, что тело начинает готовиться к реальному сексуальному опыту до его наступления. Вот как тесно связаны разум и тело Если же вы начинаете думать о предстоящей выволочке сыну-подростку за вмятину на машине, то по аналогичной схеме нейромедиаторы запускают мыслительный процесс, создающий определенное состояние разума, а нейропептиды подают телу соответствующий химический сигнал. В результате вы оказываетесь слегка на взводе. Как только пептиды достигают надпочечников, В этих железах происходит выброс адреналина и кортизола, и теперь вы уже разгневаны. На химическом уровне ваше тело готово к бою. Цикл, мысль, чувство, мысль. Нейронные связи в мозгу активируются в определенных комбинациях, причем порядок исследования соответствует ходу ваших мыслей, в результате чего... Разум достигает состояния, равнозначного этим мыслям. После активации определенных сетей нейронов, мозг начинает производить вещества в точности, соответствующие вашим мыслям и вызывающие аналогичные телесные ощущения. А значит, когда ваши мысли радужны, полны любовью или радостью, вы производите вещества, заставляющие вас чувствовать себя великолепно, испытывать радость или любовь тоже относятся и к негативным мыслям, проникнутым страхом или раздражительностью. За считанные секунды вы начинаете испытывать беспокойство, тревогу или раздражение. Мозг и тело всегда действуют синхронно. Так как мозг находится на постоянной связи с телом, наши ощущения всегда соответствуют мыслям, а мысли, в свою очередь, приходят в соответствие с ощущениями. Мозг постоянно отслеживает состояние тела и, обрабатывая полученные от него химические сигналы, выдает именно те мысли, которые вызывают образование аналогичных веществ. Так что сначала наши ощущения подстраиваются под мысли, а затем уже мысли под ощущения. В следующих главах мы рассмотрим эту идею более подробно, а пока отметьте, что мысли относятся в основном к сфере разума, мозга, а ощущения локализованы в теле. Значит, когда телесные ощущения подстраиваются под мысли, формируя определенное состояние разума, разум и тело начинают действовать заодно. А как вы помните, когда разум и тело находятся в полном соответствии друг с другом, возникает так называемое состояние бытия. Можно сказать и иначе. Непрерывный цикл мысль-чувство-мысль-чувство -мысль приводит нас в то или иное состояние бытия, которое и воздействует на реальность. Состояние бытия – это закрепленное ментально-эмоциональное состояние, образ мыслей и чувств, ставший неотъемлемой частью нашей идентичности. Мы характеризуем себя через мысли, а значит и чувства актуальные в данный момент времени. Я зол, мне плохо, я воодушевлен, я чувствую неуверенность, я на негативе и тому подобное. Но если мы год за годом воспроизводим одни и те же мысли, испытываем одни и те же чувства и снова думаем в соответствии с этими чувствами, помните белку в колесе, то запоминаем, конкретное состояние бытия, причем безоговорочно принимаем его за свойство личности. То есть наступает момент, когда мы определяем себя через состояние бытия. Мысли и чувства сливаются друг с другом. Например, мы говорим «Я всегда был лентяем», «Я очень тревожный человек», «Я вечно не уверен в себе», Я сомневаюсь, что я чего-то стою, я вспыльчив и нетерпелив, я не слишком умен и тому подобное. В каждой черте характера можно найти следы заученных эмоциональных состояний. Внимание! Пока наши мысли определяются чувствами, пока мы думаем на уровне ощущений, изменения невозможны. Чтобы измениться, нужно мысленно превзойти свои ощущения. Измениться значит оставить позади заученное чувство привычного «я». Приведу пример. Вы едете на работу и по пути начинаете думать о недавней ссоре с коллегой. Мысли об этом человеке и о конкретном эпизоде вызывают выработку веществ, которые начинают циркулировать по вашему телу. И очень скоро ваши ощущения догонят мысли. Скорее всего, вы почувствуете злость. Тогда тело отправляет мозгу сигнал «Так, я дико зол». Мозг, постоянно находящийся на связи с телом и контролирующий внутренние химические процессы, сразу реагирует на резкую смену состояния. В результате меняются и мысли. Как только чувства подстраиваются под мысли, мысли тут же начинают подстраиваться под чувства. Вы сами неосознанно усиливаете неприятное чувство, ведь пока в мыслях у вас царят злость и досада, вы всё больше досадуете и злитесь. Чувства окончательно берут контроль над мыслями. Ваш разум подчинен телу. А цикл продолжается. Под воздействием злобных мыслей мозг посылает телу химические сигналы, которые активируют выработку гормона, вызывающего злость. Вас уже переполняет гнев и агрессия. Краска приливает к щекам, желудок скручивается узлом, в голове пульсирует, мышцы напряжены. Под воздействием возбуждения в теле происходят физиологические изменения, и в мозг устремляется целый коктейль веществ, активирующих определенные нейронные сети, заставляя вас думать в соответствии с эмоциями. И вот вы на все лады клянете своего коллегу, разумеется, мысленно. Вы с негодованием припоминаете его былые грехи, которые оправдывают ваше нынешнее состояние. Продумываете текст письма, где, наконец, выплесните накопившиеся претензии. Вы еще не добрались до офиса, но в мыслях уже отправили письмо боссу. Вылезая из машины, вы взвинчены до такой степени, что уже в одном шаге от убийства. Вот и готова ходячая модель рассерженного человека. А началось-то все с одной единственной мысли. Кажется, что в такие моменты попросту невозможно мыслить за пределами своих ощущений. Именно поэтому нам так трудно измениться. Результатом циклической связи мозга и тела является предсказуемость наших реакций на подобные ситуации. Мы создаем паттерны привычных мыслей и чувств, неосознанно совершаем действия и увязаем во всем этом. Такова биохимия нашего поведения. Разум и тело. Кто кого контролирует. Так почему же так сложно меняться? Допустим, вашей маме очень нравилось страдать, и, наблюдая за ней долгое время, вы подсознательно усвоили, что такое поведение позволяло ей добиваться своих целей. Допустим, так же, что в вашей жизни были тяжелые ситуации, в которых вам пришлось пострадать. Воспоминания об этом до сих пор вызывают эмоциональную реакцию, направленную на конкретного человека, в определенные точке времени и пространства. Вы довольно часто думали о прошлом, и почему-то воспоминания приходят очень легко, будто сами собой. А теперь представьте, что на протяжении 20 лет ваши мысли и чувства были постоянно пронизаны страданием. На самом деле вам даже больше не нужно думать о том событии, чтобы воссоздать чувство Кажется, вы просто не способны думать или действовать в отрыве от привычного ощущения. Хронические мысли и чувства, связанные с теми и другими перипетиями, заставили вас заучить эмоцию страдания. Жалость к себе и ощущение жертвенности отбрасывают тень на всю вашу жизнь, на все мысли о себе. Постоянное прокручивание одних и тех же мыслей и чувств в течение 20 лет привело к тому, что тело вспоминает о страдании без усилий с вашей стороны. Теперь страдание в порядке вещей, оно естественно. Вы и есть страдание. А когда вы пытаетесь что-то изменить, такое чувство, что дорога поворачивает вспять, и вы снова и снова возвращаетесь к привычному «я». Большинство людей не догадываются, что любые мысли об эмоционально заряженном событии активируют ту же последовательность нейронов, что и при самом событии. Мозг программируется на прошлое, причем нейронные связи постоянно укрепляются, образуя все более прочную нейронную сеть. Кроме того, под воздействием мыслей в мозгу и теле образуются те же вещества в различных концентрациях, что и при реальном событии, а эти вещества способствуют тому, что тело еще прочнее запоминает эмоцию. Химический эффект повторяющихся мыслей и чувств, а также активация и укрепление одних и тех же нейронных связей обрекают разум и тело на ограниченный набор программ. Мы способны снова и снова переживать события до нескольких тысяч раз в течение жизни. Именно неосознанное повторение, воздействие которого сопоставимо с воздействием разума, если не превосходит его, заставляет тело запоминать различные эмоциональные состояния. А когда тело помнит что-либо лучше, чем разум, иными словами, когда тело становится разумом, формируется то, что мы называем привычкой. Психологи утверждают, что формирование человеческой личности завершается приблизительно к 35 годам. Это означает, что те из нас, кому уже больше 35, заучили определенный набор поведенческих моделей, убеждений, взглядов на мир, эмоциональных реакций, привычек, навыков, ассоциативных воспоминаний, условных реакций и восприятий которые стали нашими подсознательными программами и эти программы руководят нами так как наше тело присвоило себе роль разума а значит мы и дальше будем думать одни и те же мысли испытывать одни и те же чувства демонстрировать одинаковые реакции и модели поведения верить в догмы и воспринимать реальность привычным образом. К середине жизни мы примерно на 95 процентов являемся роботами, автоматически выполняющими ряд подсознательных программ. Мы автоматически водим машину, чистим зубы, заедаем стресс, беспокоимся о будущем, осуждаем друзей, жалуемся на жизнь, виним во всем родителей, не верим в себя и не устаем повторять, как мы несчастны, и это далеко не предел. Иногда нам только кажется, что мы не спим. Нетрудно заметить, что в ситуациях, когда тело берет на себя роль разума, то есть руководит поведением на подсознательном уровне, разум как таковой практически теряет свои позиции. Как только у нас возникает какая-либо мысль, чувство или реакция, тело начинает действовать на автопилоте. Мы оказываемся в сфере бессознательного. Возьмем пример. Мама везет детишек в школу. Как она умудряется одновременно двигаться в потоке транспорта, прерывать возникающие ссоры, пить кофе, да еще и помогать малышу высморкаться? Все эти действия стали автоматическими, и словно компьютерная программа выполняются быстро и без усилий. Тело этой женщины мастерски справляется со всеми задачами, так как за множество повторений оно запомнило, как их решать. Она вообще не размышляет над этими действиями. Они вошли в привычку. Вдумайтесь, осознанный разум руководит нами только на 5%, противовес 95, которые приходятся на долю автоматических подсознательных программ. Мы настолько хорошо запомнили ряд поведенческих схем, что превратились в автоматы, которыми управляют закрепленные в теле привычки. Когда тело запоминает мысли, чувства и действия в такой степени, что само становится разумом, то есть разум и тело сливаются, мы попадаем в состояние бытия, ограниченное рамками памяти о самих себе. И поскольку к 35 годам мы на 95% являемся набором рефлекторных программ, заученных моделей поведения и привычных эмоциональных реакций, то значит 95% времени каждого дня мы пребываем в бессознательном состоянии. Нам только кажется, что мы не спим. Ну и дела. Итак, человек может сознательно желать счастья, здоровья или свободы, но за 20 лет беспрерывного страдания и вызванной им циркуляцией веществ, соответствующих боли и сожалению, его тело привыкает к этим состояниям на подсознательном уровне. Мы живем по привычке, не осознавая, о чем думаем, что чувствуем и что делаем. Мы как бы... Теряем сознание. Привычка к себе — самая стойкая из всех привычек, и нам необходимо преодолеть ее. Когда тело командует парадом. Вот реальные примеры главенствующей роли привычки. У вас наверняка были случаи, когда вы не могли сознательно вспомнить номер телефона. Сколько бы вы ни пытались, вам не удавалось припомнить даже трех циферок, не говоря уже обо всей последовательности. Однако стоило вам взять в руку трубку, как пальцы сами набирали нужный номер. Вы не помните его умом, но пальцы столько раз проделывали это действие, что знают и помнят правильную последовательность лучше, чем мозг. Тело подсознательно берет на себя роль разума. Иными словами, тело начинает командовать парадом. Когда слуга становится хозяином. В самом деле, если тело слуга разума, став разумом, превращается в хозяина, а бывший хозяин, осознанный разум, отправляется почевать. Разум может полагать, что он все еще властен над ситуацией, но в действительности – Все решения принимаются под воздействием закрепленных в теле эмоций. А теперь представим, что разум хочет вернуть свои позиции. Как вы думаете, что скажет на это тело? «Так-так, где ты был? Вот иди обратно спать. У меня тут все под контролем. Тебе не хватает ни воли, ни настойчивости, ни осознанности, чтобы начать делать то, чем я занималась все это время, пока ты бессознательно выполнял мои приказы. За долгие годы я даже изменила свои рецепторы, чтобы лучше служить тебе. Ты думал, что всем заправляешь, а это я. Я постоянно давила на тебя и заставляла принимать такие решения, чтобы я и дальше чувствовала себя так, как мне надо, так, как я привыкла». Система запуска автоматических бессознательных программ работает на уровне рефлексов. И когда наше сознание, 5%, восстает против этой системы, 95%, достаточно одной шальной мысли или одного стимула от окружающей среды, чтобы запустить программу вновь. И мы принимаемся за свое, думаем теми же мыслями, Совершаем те же поступки, только теперь еще и ждем от жизни перемен. Именно в тот момент, когда сознание пытается восстановить контроль, мозг по сигналу тела начинает отговаривать нас от осознанных целей. Внутренний голос на все лады убеждает не предпринимать ничего такого, не вырываться из привычного состояния бытия. Этот голос знает о всех наших слабостях, и сам же подпитывает их. И в нужный момент он вытащит их на свет Божий и будет швырять в нас одну за другой. В мыслях мы создаем наихудшие из возможных сценариев, лишь бы избавить себя от необходимости подниматься над привычными чувствами. Потому что стоит нам разрушить устоявшийся химический фон, ставший нашей второй натурой, как тело, погружается в хаос. Внутренний дискомфорт кажется непреодолимым, и очень часто мы сдаемся. Чтобы изменить подсознание, необходимо проникнуть в него. Подсознание может делать только то, на что вы его запрограммировали. Вам наверняка случалось наблюдать такую картину. Вы печатаете себе что-то, как вдруг в ноутбуке сами собой запускаются какие-то программы, которые вы не в состоянии контролировать. Пытаться остановить хранящиеся в теле автоматические подсознательные программы с помощью разума, все равно что кричать на компьютер, который без вашего участия запускает различные программы и открывает все новые окна, заваливая вас непосильным количеством информации. «Эй, хватит уже, а?» Компьютер просто не сможет распознать такую команду. Он будет продолжать свое дело, пока его не остановят. Пока вы не проникнете в операционную систему и не измените настройки. Эта книга научит вас проникать в сферу подсознания и перепрограммировать его, используя новые схемы. По сути, вам предстоит разучиться думать по-старому, то есть разрушить прежние паттерны мыслей и чувств, и перенастроить мозг на новые, соответствующие желаемому состоянию. Изменившийся мозг изменит и тело. Так как эти сущности не могут действовать в разнобой, напротив, должны гармонировать друг с другом. Вот это и есть переломный момент. Теперь вы действительно создаете себя сами. Презумпция Виновности. Рассмотрим реальную ситуацию, которая показывает, что происходит, когда мы решаем вырваться за пределы заученного эмоционального состояния и изменить разум. Думаю, всем знакомо такое распространенное состояние бытия, как вина. Отличный пример того, как цикл «мысль-чувство-мысль» работает против нас. Допустим, вы часто чувствуете вину по самым разным поводам. Как только в отношениях появляются малейшие проблемы, скажем, вы просто чего-то недопоняли или кто-то несправедливо выместил на вас свой гнев или что-то еще, вы тут же начинаете винить во всем себя и испытываете угрызение совести. Поставьте себя на место человека, который твердит или думает, «Это все я виноват». После 20 лет подобных упражнений вы начинаете чувствовать вину и думать о своей виновности автоматически. Вы поместили себя в атмосферу тотальной вины. Этому способствовали и другие факторы, но сейчас мы остановимся именно на том, как навязчивые мысли и чувства сформировали ваше состояние бытия и соответствующую ему обстановку. Всякий раз, думая о своей виновности, Вы посылаете телу команду вырабатывать вещества, ответственные за ощущение вины. Вы проделывали это столько раз, что ваши клетки буквально плавают в море возбудителей вины. Клеточные рецепторы приспосабливаются к приему и обработке конкретного химического состава, в нашем случае соответствующего вине. Клетки привыкают к тому, что их омывают огромное количество вина экстракта вины, а все, что привычно телу, со временем начинает приносить ему удовольствие. Это все равно, что много лет жить рядом с аэропортом. Вы настолько привыкаете к шуму, что перестаете замечать его. Но разве что какой-нибудь самолет пролетит ниже обычного, и ваше внимание привлечет особенно громкий рев двигателей. То же самое и с клетками. Они в самом прямом смысле теряют чувствительность к химическому ощущению вины. Для активации им необходим все более мощный стимул, то есть более сильная острая эмоция. И когда ваше тело захлестнет более мощный выплеск нужных веществ, клетки отреагируют на стимул и взбодрятся, совсем как кофеман, сделавший первый утренний глоток. А когда в конце жизненного цикла клетка разделится и произведет дочернюю клетку, порог ее чувствительности к вине будет уже выше. Теперь телу требуется еще более интенсивное угрызение совести. Только так оно может ощущать себя живым. Своими действиями вы развили в себе зависимость от вины. И когда у вас в жизни что-то идет не так, вы автоматически вините во всем себя. Теперь это ваше естественное состояние. Вам даже не нужно думать о чувстве вины, оно никогда не покидает вас. Оно сквозит во всех ваших словах и поступках, но вы его не осознаете. Более того, вашему телу просто необходимо получать определенную дозу вины, ведь вы его к этому приучили. Вы почти все время подсознательно ощущали себя виноватым, и постепенно тело стало мозговым центром вины. И лишь в редких случаях вы замечаете, насколько давлеет над вами этот аспект вашей личности. Например, когда подруга говорит, что вам не нужно было извиняться перед кассиром за то, что он неправильно дал вам сдачу. Допустим, В такие моменты у вас случается озарение, и вы начинаете думать. Она права. Почему я постоянно извиняюсь? Почему беру на себя вину за чужие ошибки? Вы вспоминаете нескончаемую череду явок повинные и говорите себе. С сегодняшнего дня я перестану винить во всем себя и оправдывать дурные поступки других людей. Я изменюсь. Итак... Вы приняли решение и больше не намерены возвращаться к прежним мыслям, которые могли бы привести к прежним чувствам, и наоборот. Вы также обещаете себе, что в минуту слабости вы вспомните о своем намерении и сможете сдержаться. Проходит два часа, вы чувствуете себя просто восхитительно. Смотри-ка, ведь это работает, думаете вы. Вот только клетки, увы не разделяют вашего восторга. За долгие годы вы приучили их требовать постоянного притока эмоциональных молекул. В данном случае молекул вины, без которых они не могут удовлетворять свои химические потребности. Вы приучили свой организм к стабильному составу внутренней химической среды, а теперь сами же нарушаете его, отказывая себе в удовлетворении химических потребностей и противодействуя подсознательным программам. Механизм привыкания к какой-либо эмоции тот же, что и в случае с наркотиками. Сначала для получения желаемого эффекта вам достаточно незначительной дозы эмоции, наркотика, но затем восприимчивость снижается, и для достижения аналогичного состояния клетки будут требовать все больше вещества. Изменение эмоционального паттерна по ощущениям напоминает наркотическую ломку. Перестав получать от мозга привычные сигналы, вызывающие чувство вины, клетки начинают беспокоиться. До этого разум и тело действовали сообща, формируя обычное для вас состояние вины. Но вот вы разорвали типичный цикл «мысль-чувство-мысль». Ваше сознание — Настроено более позитивно, однако тело по-прежнему на взводе и стремится воспроизводить чувство вины. Можно провести аналогию с узкоспециализированным конвейером. Мозг запрограммировал тело на получение конкретной детали, стыкующейся с определенным блоком. И вот внезапно вы отправляете ему другую деталь, которая не встает на место той, виновной. Раздается сигнал тревоги и конвейер стопорится. Клетки постоянно шпионят за тем, что происходит в мозге и в разуме. Наше тело — лучший в мире чтец мыслей. И вот они тоже приостанавливают свою работу, оглядываются на мозг и думают. Что это ты там творишь? Ты так упорно настаивал на своей виновности, и мы годами преданно выполняли твои команды. Благодаря твоим хроническим мыслям и чувствам Программа вины отложилась в нас на подсознательном уровне. Мы настроили свои рецепторы на отражение твоего состояния, мы изменили химический состав, чтобы чувство вины возникало само собой. Мы поддерживали внутреннее химическое равновесие, невзирая на внешние обстоятельства, и мы так привыкли к одному и тому же химическому составу, что твое новое состояние причиняет нам дискомфорт, оно очень необычно. А мы любим все знакомое, естественное, предсказуемое. Что, вот так вдруг все поменяешь? Нет, не бывать этому. Тогда клетки собираются вместе и заявляют. отправим к мозгу ноту протеста. Но действовать придется очень хитро, ведь нам нужно, чтобы он подумал, что сам произвел эти мысли. Мы же не хотим, чтобы он догадался, что они исходят от нас. И вот по позвоночному столбу прямиком в мозг летит сообщение с пометкой «Срочно!». Я называю это быстрым реагированием, так как по центральной нервной системе послание доходит до мозга за считанные секунды. Постепенно в теле снижается уровень вины, ведь у вас больше нет привычных мыслей и чувств. Однако этот спад не остается незамеченным. Гипоталамус, мозговой термостат, тоже отправляет сигнал тревоги. Химические показатели падают. Срочно требуется пополнение. И вот гипоталамус дает мозгу команду вернуться в привычный режим. Это медленное реагирование, так как для переноса веществ потоком крови требуется больше времени. Телу нужно восстановить химическое равновесие, поэтому оно вынуждает вас вернуться к прежним застойным мыслям. Быстрое и медленное клеточное реагирование запускается одновременно, а следом в голове у вас начинают прокручиваться вот такие мысли. Сегодня ты слишком устал, лучше начать завтрашнего дня, завтра гораздо лучше, нет, правда, ты можешь сделать это потом. И, моя любимая, что-то тут не так. Если же это не срабатывает, коварный враг атакует вновь. Подсознание хочет вернуть себе контроль, и вот оно начинает проходиться по вам. Ничего странного, что тебе сейчас плохо. Это все твой отец виноват. А разве тебе не стыдно за то, что ты совершал в прошлом? И вообще, давай-ка углубимся в прошлое и вспомним, почему ты такой, как есть. Посмотри на себя. Ты же ничтожество, неудачник, слабак. Вся твоя жизнь — грандиозный провал, и ты... Никогда не изменишься. Ты слишком похож на свою мать. Давай-ка уже завязывай со всем этим. Вы продолжаете очернять себя. И все это время тело искушает разум вернуться к подсознательно усвоенному состоянию. Это, конечно, абсурд, но очевидно, что на каком-то уровне вам хорошо от того, что вам плохо. Стоит нам прислушаться к внутреннему голосу поверить ему и снова испытать привычное чувства, как тут же случается своеобразная амнезия, и мы просто забываем о своей изначальной цели. Самое смешное, что мы действительно начинаем верить в то, что сообщает нам мозг по команде тела. Мы снова загружаем автоматическую программу и возвращаемся к привычному «я». Большинству из нас хорошо знаком этот сценарий. Он всегда разворачивается одинаково, о какой бы привычке ни шла речь. Чтобы мы не пытались бросить, курить, есть шоколад, выпивать, злоупотреблять шопингом играть в азартные игры, грызть ногти и тому подобное, сразу после отмены привычного действия между телом и мозгом разражается хаос. Мысли, посещающие нас в этот момент, оттождествляются с ощущениями, которые мы получим, если пойдем на уступку себе. Поддавшись тяге, мы снова получаем знакомый результат, поскольку разум и тело находятся в оппозиции. Мысли и чувства работают друг против друга, а раз наше тело взяло на себя роль разума, то мы всегда будем жертвой собственных ощущений. Пока мерилом нашего успеха будут оставаться привычные чувства, Пока мы будем ждать от них отклика на наши усилия, мы так и будем постоянно отговаривать себя от величия. Мы так и не сможем мысленно превзойти свою внутреннюю среду. Мир безграничных вероятностей для нас закрыт. Мы обречены на повторение негативных результатов из прошлого. Вот какую власть имеют над нами мысли и чувства. Помощь на расстоянии мысли. Следующий шаг в отвыкании от себя – осознать, что нам необходимо решить две задачи – заставить разум и тело действовать заодно и нарушить химическое равновесие, соответствующее состоянию вины, стыда, гнева или депрессии. Устоять перед мольбами тела, восстановить прежний нездоровый порядок нелегко, однако помощь совсем близко, на расстоянии мысли. Совсем скоро вы узнаете, что для того, чтобы действительно измениться, надо отучиться от эмоций, ставшей частью личности, и подстроить тело под новый разум. От сознания того, что биохимия эмоций приучила наше тело к состоянию, которое почти наверняка является плодом гнева, ревности, злости, печали и других негативных чувств, легко впасть в отчаяние. В конце концов, я же сам говорил, что эти программы или иначе пристрастия погребены глубоко в подсознании. Но есть и хорошие новости. Мы все-таки можем осознать эти склонности. Чуть дальше я остановлюсь на этом подробнее. Пока же надеюсь, что вы уже готовы согласиться с тем, что для изменения личности надо изменить состояние бытия, тесно связанное с чувствами, которые заучило ваше тело. Ведь в операционной системе подсознания могут закрепляться не только отрицательные, но и положительные эмоции. Для преодоления негативных подсознательных программ недостаточно мыслить позитивно. В жизни каждого человека наступает время, когда он сознательно заявляет «я хочу быть счастливым». Но пока мы не переучим свое тело, оно будет и дальше прокручивать программы вины, печали или тоски. Наш разум может осознанно желать радости, но вот тело годами программировалось на ощущение неблагополучия. Мы становимся на трибуну и провозглашаем, что грядущая перемена пойдет нам на пользу, но кажется, что внутри себя мы просто не способны испытать ощущение истинного счастья. А все потому, что разум и тело разобщены. Сознанию нужно одно, телу — совсем другое. Если вы годами предавались мрачным чувствам, то они сформировали автоматическое состояние бытия. Можно сказать, что вы несчастны на подсознательном уровне, верно? Ваше тело приучено к негативу, Оно знает о несчастье куда больше, чем сознание о счастье. Вам не приходится даже думать о том, как настроиться на негатив. Такова ваша сущность. Так как же разуму скорректировать эту подсознательную установку? Некоторые считают, что ответ кроется в позитивном мышлении. Я же заявляю, само по себе позитивное мышление – Ничего не стоит. А что до так называемых позитивных мыслителей, то многие из них чуть ли не всю свою жизнь испытывали отрицательные эмоции и вот теперь пытаются думать о хорошем. Они переживают внутренний раскол, так как стараются думать позитивно, чтобы заглушить совсем иные чувства. Их мышление идет вразрез с внутренним состоянием. А когда разум и тело противоречат друг другу, никаких изменений не произойдет. Заученные чувства обрекают нас на повторение прошлого. Любая эмоция по определению есть результат пережитого события. В момент события мозг получает информацию из внешней среды посредством пяти сенсорных систем, зрения, тела обоняние, слух, вкус и осязание. Когда данные поступают на обработку в мозг, нейронные сети принимают определенную конфигурацию, отражающую внешние события. После того, как нервные клетки закрепляются на своих местах, мозг вырабатывает вещества, которые мы и называем эмоцией или чувством. В этой книге я использую слова «чувства» и «эмоции» в одном и том же смысле, так как в нашем представлении эти понятия очень близки друг к другу. По мере того, как эмоции разносятся по организму в потоке крови, вы ощущаете перемену во внутреннем состоянии, начинаете по-другому думать и чувствовать. А как только вы фиксируете изменения, то, естественно, сразу же анализируете окружающую среду, пытаясь определить, кто или что стало их причиной. Если вам удается выявить внешний фактор, вызвавший смену внутреннего состояния, вы его запоминаете. Теперь данные о соответствующем событии зашифрованы в мозге и теле на неврологическом и химическом уровне. Подобный механизм способствует запоминанию, так как позволяет воссоздать ощущения, полученные в момент события. Таким образом, чувства и эмоции — это химическая летопись нашего прошлого. Допустим, вам предстоит беседа с боссом по оценке вашей эффективности. Едва завидев его, вы сразу замечаете, что он чем-то недоволен, даже раздражен. Он начинает что-то громко говорить, и вы улавливаете запах чеснока, доносящийся из его рта. Он обвиняет вас в том, что вы выставляете его в дурном свете перед сотрудниками и добавляет, что никакое повышение вам не светит. Вот тут вас начинает трясти, вы ощущаете тошноту и слабость в коленях, сердце готово выскочить из груди, вы испытываете страх и одновременно гнев, чувствуете, что вас предали. Совокупность полученных сенсорных ощущений – Все, что вы увидели, унюхали, услышали и почувствовали, начинает менять ваше внутреннее состояние. Теперь это событие будет ассоциироваться у вас с внутренними изменениями. Оно отпечаталось в вас на эмоциональном уровне. По дороге домой вы неоднократно прокручиваете в голове это происшествие, и каждый раз вы напоминаете себя о своем боссе, О том, какое грозное и обвиняющее выражение было у него на лице, как он орал на вас, что говорил и даже как от него пахло. И вот вы снова чувствуете злобу и страх, а в мозге и в теле вырабатываются те же вещества, что и во время беседы с боссом. Так как телу кажется, что оно переживает одно и то же событие снова и снова, вы буквально обрекаете его жить в прошлом. Давайте разовьем эту мысль. Считайте, что тело — это бессознательный разум, или иначе беспристрастный слуга, выполняющий приказы осознающего разума. И он беспристрастен настолько, что даже не может отличить, какие из ваших эмоций провоцируются внешними факторами, а какие исключительно силой мысли. На телесном уровне они ощущаются одинаково. Но что происходит, когда неприятные чувства и мысли о том, что вас предали, не покидают вас долгие годы? Изо дня в день, прокручивая в голове инцидент с боссом и снова и снова испытывая знакомые чувства, вы непрерывно подаете телу химические сигналы, которые ассоциируются у него с прошлым. Так как химический фон не неизменен, тело ошибочно полагает, что оно опять оказалось в прошлом, и поэтому вновь переживает тот же эмоциональный опыт. Заученные мысли и чувства постоянно переносят наше тело в прошлое. Можно сказать, что мы становимся ходячим воспоминанием о самом себе. Если заученное ощущение предательства годами руководило вашими мыслями, значит все это время ваше тело 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 52 недели в году существовало в прошлом. И в конце концов оно накрепко там застряло. Вы уже знаете, что пока вы не научитесь мысленно превосходить ощущения, пока не перестанете воспроизводить одни и те же эмоции, все ваши мысли будут полностью определяться чувствами а поскольку чувство — это летопись уже пережитых событий, ваше мышление направлено в прошлое, и согласно квантовому закону именно его вы и воссоздаете. Самое главное — большинство из нас живет в прошлом и сопротивляется незнакомому будущему. Почему? Тело настолько привыкло запоминать химические последствия пережитых событий, то есть эмоций, что как бы привязывается к ним. Мы в самом прямом смысле попадаем в зависимость от привычных чувств. И даже когда мы заглядываем вперед и мечтаем о новых горизонтах, тело, оперирующее исключительно чувствами, сопротивляется резкой смене направления. Чтобы совершить переворот, Необходима упорная работа над собой. Сколько людей отчаянно стремятся создать новую судьбу, но не способны преодолеть воспоминания о привычном самоощущении. Даже если мы страстно желаем неведомых приключений и мечтаем о новых возможностях, которые таятся в будущем, какая-то сила словно тянет нас в прошлое. В чувствах и эмоциях нет ничего плохого. Но, постоянно оживляя в памяти одни и те же переживания, мы не оставляем места для новых впечатлений. Вы наверняка знаете людей, которые, кажется, не могут говорить ни о чем, кроме старого доброго времени. А вот что они хотят сказать на самом деле. В моей жизни сейчас не происходит ничего такого, что могло бы как-то подпитать мои чувства поэтому мне приходится самоутверждаться за счет прекрасных моментов прошлого. Если наши мысли действительно могут влиять на судьбу, то наши созидательные способности почти всегда направлены на блуждание по кругу. Контроль над внутренней средой. Миф о генетике. Рассуждая о соотношении изменения личности с квантовой моделью реальности, мы говорили преимущественно об эмоциях мозге и теле. Мы убедились, что отвыкнуть от себя можно лишь преодолев циклические мысли и чувства, заученные телом. Еще один важный аспект освобождения от привычного себя связан с физическим здоровьем. Без сомнения, для большинства людей вопросы здоровья – возглавляет список наиболее желанных жизненных изменений. Приступая к разговору о возможности изменений в сфере здоровья, мы должны проанализировать и развеять следующие догмы. Миф о генетических заболеваниях и ложное представление о генетическом детерминизме. Кроме того, мы рассмотрим одно научное направление, о котором вам, возможно, еще не приходилось слышать — эпигенетику. Эта наука изучает механизмы влияния на гены извне, а точнее генетические изменения, при которых не затрагивается сама последовательность ДНК. Мы можем не только создавать для себя желаемое событие, как сделала моя дочь, но еще и получить контроль над крайне важной составляющей нашей жизни, которую мы привыкли считать генетическим наследием. Чуть позже я расскажу, как устроены гены и что может заставить тот или иной ген проявиться или, наоборот, не проявляться. И тогда вы окончательно поймете, почему любые изменения действительно нужно инициировать изнутри. Ранее ученые утверждали, что большинство заболеваний имеет наследственную природу. Но пару десятилетий назад они, как ни в чем не бывало, сообщили, что заблуждались и что на самом деле решающим фактором в развитии заболеваний является окружающая среда, под воздействием которой идет активация и дезактивация определенных генов. Сегодня мы уже знаем, что менее 5% всех заболеваний связаны с генетической патологией, к ним относятся, например, болезнь Теа сакса и синдром Хантингтона. Тогда как остальные 95% являются следствием образа жизни, хронического стресса и вредоносных воздействий окружающей среды. И все же, факторы внешней среды — это лишь часть общей картины. Чем объясняются случаи, когда два человека подвергаются одному и тому же вредному воздействию, и при этом один заболевает, а второй нет? Как так? что одна из личностей человека, страдающего множественным расстройством личности, демонстрирует сильнейшую аллергию на определенное вещество, а вторая его ипостась, существующая в том же теле, абсолютно нечувствительна к аналогичному раздражителю. Или возьмем врачей и всех медработников, которые ежедневно подвергаются воздействию болезнетворных факторов. Казалось бы, они должны не вылезать из болезней. Однако этого почему-то не происходит. Многочисленные исследования подтверждают, что показатели здоровья и продолжительности жизни однояйцевых близнецов с идентичными генами могут быть очень неодинаковы. Скажем, наследственное заболевание зачастую проявлялось только у одного и не затрагивало другого. Одинаковые гены — разные исходы. Что отличает всех этих людей, которые оказались не подвержены заболеваниям? Возможно ли, что они поддерживали настолько сбалансированную жизнеспособную и гармоничную внутреннюю среду, что негативные факторы внешнего мира не в силах были повлиять на проявление определенных генов и дать им команду развивать болезнь? Внешние факторы бесспорно влияют на нашу внутреннюю среду, но изменив внутреннее состояние, мы можем противостоять стрессовым и токсическим воздействиям внешнего мира, тем самым не допуская активации определенных генов. Мы, конечно, не в силах контролировать все параметры окружающей среды, но мы обладаем реальной властью над внутренним миром. Гены. Воспоминания о прежней среде. Чтобы вам было понятно, как контролировать внутреннюю среду, я немного расскажу о природе генов, которые проявляются в организме по мере того, как клетки производят особые белки, структурные элементы всего живого. Тело — это фабрика по производству белка. Клетки мышц производят мышечные белки, актин и миозин. Клетки кожи, кожаные белки, коллаген и эластин, а клетки желудка, особые желудочные белки, энзимы. Большинство клеток организма занято изготовлением белков, а само производство идет с помощью генов. Мы проявляем определенные гены в процессе изготовления определенных белков. Большинство живых организмов приспосабливаются к среде путем постепенных генетических мутаций, например, Если организм сталкивается с суровыми условиями, экстремальные температуры, опасные хищники, быстро убегающая добыча, разрушительные ветры, бурные течения и тому подобное, то, чтобы выжить, он вынужден противостоять враждебным факторам внешнего мира. Полученный опыт сохраняется в мозге в виде нейронных сетей и в теле в виде эмоций, в результате чего организм постепенно меняется. Если львы не могут догнать определенное животное, и этот опыт повторяется из поколения в поколение, то со временем ноги их станут длиннее, зубы острее, а сердца больше. Эти изменения вызваны тем, что гены начинают производить белки, модифицирующие организм в соответствии с условиями среды. Проследим, как идет процесс адаптации или эволюции в животном мире. Предположим, что группа млекопитающих мигрировала в местность с температурным режимом от минус 26 до плюс 4 градусов. По мере того, как животные из поколения в поколение подвергаются воздействию крайне низких температур, их гены постепенно начинают производить новый вид белка, в результате чего их мех становится более густым и обильным, шерсть и мех являются белками. Многие насекомые постепенно развили в себе умение маскироваться. Те из них, что живут на деревьях или в листве, научились принимать вид веточек или колючек. Так им удается ускользнуть от взгляда птиц. Но а самый известный мистификатор — это хамелеон. Своей способностью менять цвет он также обязан проявлению в структуре белка определенных генов. Во всех описанных ситуациях в генах шифровалась информация об окружающей среде. В этом суть эволюции. Эпигенетика утверждает, что генам можно дать сигнал переписать будущее. Гены подвержены изменениям в той же степени, что и мозг. Новейшие исследования показывают, что гены активируются и дезактивируются попеременно. Их активность изменчива и подвержена различным влияниям. Так, гены, реагирующие на получаемый опыт, активируются в процессе роста, выздоровления или обучения, а есть гены, реагирующие на поведенческое состояние и активируются они в периоды стресса, эмоционального возбуждения и во время сна. На сегодня одной из наиболее разрабатываемых областей является эпигенетика, буквально надгенетика изучение влияния внешней среды на генную активность. Эпигенетика бросает вызов традиционной генетической теории, которая утверждает, что ДНК полностью контролирует нашу жизнь и любые проявления генов происходят только внутри клетки. Подобное представление обрекало нас на предсказуемое будущее, в котором наша судьба целиком и полностью зависит от генетического наследия и все клеточные процессы выстреливают автоматически, как черт из табакерки. На самом деле, эпигенетические изменения в проявлении ДНК могут передаваться из поколения в поколение. Но как же так, если код ДНК не изменен? Научное объяснение этого явления выходит за рамки книги, однако можно прибегнуть к аналогии. Представим, что последовательность ДНК — это дизайн-проект. Вот вы рисуете проект дома на бумаге, сканируете его, а затем с помощью программы Photoshop корректируете его изображение, меняя различные параметры — цвет, величина, масштаб, размер материала и тому подобное, не затрагивая сам проект. И если над файлом будут работать множество людей, сравнимых с факторами внешней среды, то в результате мы увидим массу различных изображений, но все они будут воплощением одного и того же проекта. Эпигенетика открывает более глубокий подход к изменениям, ведь согласно эпигенетической парадигме мы можем напрямую воздействовать на генную активность, а значит, получаем власть над генетическим наследием. Говоря о Об активации того или иного гена путем его проявления в признаках я ради простоты буду использовать слово «включение». На самом деле гены не включаются и не выключаются. Они активируются под воздействием химических сигналов и затем проявляются в организме, синтезируя те или иные виды белков. Если мы начнем посылать клеткам новые сигналы, а для этого нужно всего-навсего изменить мысли, чувства, эмоциональные реакции и модели поведения, например, осознанно корректировать режим питания и сокращать стрессы, то в результате они будут синтезировать новые белки, хотя дизайн-проект ДНК останется прежним. Итак, даже без изменения кода ДНК, наши клетки могут создавать тысячи различных вариаций одного и того же гена. для этого Ее нужно активировать по-новому, передав новую команду. То есть мы можем дать генам сигнал переписать наше будущее. Закрепление привычных состояний бытия провоцирует развитие нежелательных генетических сценариев. Я убежден, что гены устроены так же, как и мозг. Некоторые их зоны обладают жесткой структурой, тогда как другие, более пластичны, могут быть изменены путем обучения и получения новых ощущений. Некоторые генетические последовательности включаются быстрее, другие структурированы жестче, так как дольше присутствуют в нашем генофонде, а значит, хуже поддаются воздействию. По крайней мере, таковы современные научные представления. Почему у нас все время включены одни и те же гены? постоянно пребывая во вредоносном состоянии гнева, в меланхолии, в депрессии, в настороженности, в хронической тревожности или в негативном состоянии неверия в собственную значимость, мы упорно посылаем одни и те же сигналы, которые неизменно надавливают на одни и те же генетические кнопки. И в конечном итоге это может привести к развитию различных недугов. Стрессовые эмоции и в самом деле запускают генетический механизм, вызывающий дисрегуляцию клеток. Дисрегуляция — расстройство физиологической регуляторной функции и связанные с ней заболевания. Если большую часть жизни мы думаем и чувствуем одно и то же и запоминаем привычное состояние бытия, то в организме создается химический фон, который все время активирует одни и те же гены. А это значит, что мы постоянно производим одинаковые белки. Но тело не может бесконечно выполнять повторяющиеся требования и начинает потихоньку разрушаться. Если неизменное состояние поддерживается на протяжении 10-20 лет, гены начинают изнашиваться и синтезировать менее качественные белки. Что я имею в виду? Подумайте, что происходит в организме, когда мы стареем. Наша кожа обвисает, так как входящие в ее состав коллаген и эластин со временем начинает производиться из более дешевого сырья. А что с мышцами? Они слабеют. Что ж, ничего удивительного, ведь актин и миозин тоже белки. Вот вам аналогия. Металлические детали вашей машины производятся с помощью заливочных форм или пресс-форм. Во время каждого использования форма нагревается и подвергается воздействию различных сил в том числе трение, что приводит к постепенному износу. Как нетрудно догадаться, к автомобильным деталям предъявляются очень высокие требования по точности, то есть допустимые отклонения от типового размера минимальный. Но со временем заливочная форма изнашивается, и изготовленные в ней детали уже не стыкуются с остальными частями механизма. То же происходит с телом под воздействием стресса или привычки испытывать гнев, страх, грусть и тому подобное, та ДНК, которая используется пептидами для синтеза нужных белков, начинает давать сбои. Как воздействует на гены рутинная, привычная среда, в которой мы постоянно воссоздаем одни и те же эмоциональные реакции, воспроизводя одни и те же действия, думая одинаковыми мыслями, видя одних и тех же людей, и доводя свою жизнь до автоматизма. Мы начинаем следовать нежелательному генетическому сценарию. Мы обречены повторять судьбу множества поколений, которые сталкивались с идентичными или похожими ситуациями. Если мы ограничимся пережевыванием эмоционально заряженных воспоминаний о прошлом, то придем к предсказуемому финалу. Наши тела, начнут воспроизводить те же заболевания, от которых страдали предыдущие поколения. Таким образом, мы не можем изменить тело, пока не перестанем изо дня в день испытывать привычные чувства. Если наука утверждает, что гены начинают эволюционировать под воздействием окружающей среды, то как быть, когда эта среда вообще не меняется? Что, заучив определенные условия внешнего мира, Мы живем теперь, руководствуясь неизменными мыслями и чувствами, совершая одни и те же поступки. Как быть, если в нашей жизни решительно ничего не меняется? Вы только что узнали, что внешняя среда оказывает химическое воздействие на гены посредством эмоционального опыта, который приобретается после каждого события. Так что если вы не получаете новых ощущений от жизни, Ваши гены не получают новых химических сигналов. Ваши клетки лишены притока новой информации из окружающего мира. Но мы можем подать телу свежий эмоциональный сигнал и повлиять на цепочку генетических событий еще до того, как событие, соответствующее этой эмоции, станет реальностью. Помните, мы способны вызвать эмоцию мыслью, Мы можем опередить время и до такой степени переполниться радостью или благодарностью, что наше тело поверит в подлинность события. А в результате мы дадим генам команду синтезировать новые белки, которые подготовят тело к будущей реальности. Может ли приподнятое состояние ума стимулировать активацию здоровых генов? Вот пример того, что погружение в эмоциональный опыт будущего события еще до его наступления позволяет по-новому воздействовать на гены. В Японии проводилось исследование, целью которого было установить, как состояние ума может влиять на развитие болезни. В исследовании участвовали две группы пациентов, страдающих диабетом второго типа. Все участники были инсулинозависимы. Напомню, что инсулин — это лекарство, которое применяют большинство диабетиков для выведения сахара, глюкозы из крови и транспортировки в клетки, где из него может быть получена энергия. На момент исследования все его участники принимали инсулин в виде таблеток или инъекций для снижения уровня сахара в крови. Для установления точки отсчета перед началом исследования участникам обеих групп измерили уровень сахара натощак. Затем одна группа в течение часа смотрела комедийное шоу, а другая — запись скучной лекции. Потом всем субъектам исследования предложили вкуснейший обед, после которого вновь замерили уровень сахара в крови. Разница в уровнях глюкозы у зрителей шоу и тех, кто слушал монотонную лекцию, оказалась весьма значительна. У членов второй группы уровень сахара поднялся в среднем до 6,8 моль на литр. При таком значении для нормализации состояния организма уже требуется прием инсулина, а вот в радостной группе средний показатель сахара в крови был почти вдвое ниже, лишь чуть выше нормы. Вначале ученые решили, что уровень сахара у участников веселой группы понизился из-за сокращения мышц брюшного пресса и диафрагмы, вызванных смехом. Мол, мышца, сокращаясь, сжигает энергию, а энергия как раз и циркулирует по организму в виде глюкозы. Однако, сделав анализ ДНК веселых участников, ученые обнаружили, что эти люди смогли изменить проявление 23 различных генов. По всей видимости, благодаря приподнятому состоянию ума, мозг стал посылать клеткам новые сигналы, включившие такие генетические варианты, которые запустили процесс естественной регуляции генов, ответственных за переработку сахара в крови. Исследование показало, что наши эмоции способны включать и выключать определенные генетические последовательности для коррекции внутреннего химического фона и последующего изменения экспрессии генов смешливым участникам. Оказалось, достаточно подать организму сигнал в виде новой эмоции. Проявления генов могут меняться внезапно и очень резко. Вам наверняка приходилось слышать, что люди, попавшие в крайне стрессовую ситуацию, сидеют за одну ночь. Так действуют гены. Эмоциональное воздействие, которому подверглись эти люди, оказалось настолько сильно, что изменившийся химический фон организма за считанные часы включил ген — отвечающие за отсутствие пигмента и отключил проявление обычного цвета волос. Эти люди воздействовали на гены по-новому, изменив свою внутреннюю среду на эмоциональном, а значит и химическом уровнях. Как я уже говорил, когда мы множество раз переживаем какое-либо событие, мысленно репетируя его во всех деталях, мы начинаем испытывать соответствующие эмоции еще до того, как оно произойдет, Таким образом, если мы начнем думать по-новому, тем самым меняя нейронные связи в мозгу, и научимся погружаться в эмоциональный опыт события, которое еще не стало реальностью, мы сможем изменить свое тело на генетическом уровне. Можете ли вы выбрать любой потенциал из квантового поля? А ведь вы помните, что там уже существуют абсолютно все вероятности испытать эмоцию от будущего события еще до того, как оно произойдет? Можете ли проделать это столько раз, что с помощью эмоций дотянете тело до нового уровня разума, а значит, начнете давать генам новые команды? Если да, то вполне возможно, что вам удастся качественно изменить мозг и тело, придать им новую форму, которая будет соответствовать желаемому событию еще не проявившемуся в реальности. Вы можете изменить свое тело, не пошевелив и пальцем. Можно согласиться с тем, что мыслям под силу изменить мозг, но способны ли они повлиять на тело? С помощью несложного процесса мысленных репетиций можно достичь великолепных результатов, в буквальном смысле, не пошевелив и пальцем. Вот как это происходит. Журнал «Нейрофизиология» за 1992 год содержит описание следующего эксперимента. Участников разделили на три группы. Члены первой группы должны были по 5 часов в день в течение 4 недель выполнять физическое упражнение, напрягать и расслаблять один из пальцев левой руки. Члены второй выполняли то же самое упражнение мысленно, не задействовав ни одной мышцы пальца физически. Режим тренировок при этом был точно таким же. Члены контрольной группы не практиковались ни физически, ни мысленно. По окончании эксперимента ученые сравнили полученные данные. Силу пальцев членов первой группы сравнили с аналогичным показателем контрольной группы. Легкая задачка, скажете вы. Сила пальцев участников, выполнявших физические упражнения, была на 30% выше. Всем известно, что регулярная нагрузка на мышцы приводит к увеличению мускульной силы. Но, возможно, вас удивит, что члены второй группы, которые практиковались мысленно, увеличили силу мышцы на 22%. Разум оказал на тело ощутимое физическое воздействие. Иными словами, тело, не получила никакого реального опыта и все-таки изменилась. Проводились и другие эксперименты. В одном участники должны были мысленно практиковаться в игре на фортепиано, а в другом — выполнять подъем на бицепс. Во всех трех случаях результаты были одни и те же. Сила бицепсов испытуемых возрастала в любом случае. Поднимали ли они штангу физически или имитировали это действие в мыслях? Показательно, что участники, практиковавшиеся мысленно, продемонстрировали аналогичные физиологические изменения, хотя и не получали физического опыта. Если под воздействием одной только мысли в теле произошли физиологические, биологические изменения, идентичные тем, что вызываются конкретным событиям, то с позиции квантовой теории это доказывает тот факт, что событие уже просочилось в нашу реальность. Если структура мозга выстроилась так, будто событие уже произошло, если тело изменилось на биологическом или генетическом уровне и имеются зримые проявления этих изменений, иначе говоря, и мозг, и тело стали другими, хоть мы и не совершали практических действий, значит, событие действительно произошло, и не только в квантовом сознании, но и физической реальности. Снова и снова репетируйте будущее событие в мыслях, пока оно запечатлеется в мозгу в виде новых нейронных связей. Вновь и вновь погружайтесь в эмоцию, которая оно вызывает, пока тело не поверит, что все это происходило на самом деле и не изменится в нужную сторону. Но что же дальше? Не ослабляйте усилий. Ведь именно сейчас в вас и найдет желаемое событие, причем нагрянет оно неожиданно, и не оставляя ни капли сомнений в том, что вам удалось наладить контакт со вселенским разумом. И это вдохновит вас попробовать еще раз, а потом еще